на пути к мечте. В Таллине Лариса пошла в школу, легко общаясь на эстонском языке, которому ее с детства учила мама, а потом записалась в школьный драм-кружок и впервые ощутила то незабываемое чувство панического ужаса и ликования, которое проживается за один шаг, что отделяет темные кулисы от яркой сцены. Она до сих пор с благодарностью вспоминает своего руководителя Ивана Даниловича Росомахина, воспитанники которого Владимир Коренев, Виталий Коняев, Игорь Исулович станут потом ее друзьями по жизни и коллегами по выбранной профессии. Россамахин своеобразно и весьма действенно, надо сказать, приучал их к упорному труду и железной дисциплине. За каждую минуту опоздания на репетицию они платили в общую копилку по рублю. Лариса уже тогда точно знала, что хочет быть актрисой и больше никем. Но путь к заветной цели не был для нее прямым и гладким. В 1956 году она провалилась на экзаменах в Ленинградский институт театра, музыки и кино и на всю жизнь сохранила в душе страх перед конкурсами. «Когда твою судьбу за пять минут решают незнакомые люди, а в затылок дышат еще 150 претендентов на место». Поскольку с учебой в тот год не получилось, а жили они с матерью бедно, ей волей-неволей пришлось пойти работать. Сначала на фармацевтическую фабрику, потом кондитерскую, где работала мама, ну а потом на короткое время она даже оказалась секретаршей у министра здравоохранения. Лишь спустя... Время. Подобное место станет престижным и душисто-шоколадным, а о Ларисе, ее короткое секретарство, запомнилось лишь постоянными недостачами почтовых марок, за которые у нее регулярно высчитывали из зарплаты 40 рублей, да и скучно было там ее деятельной натуре. Прочитав как-то объявление в газете о наборе манекенщиц в Дом моделей, она рискнула и пошла на кастинг, как говорят теперь. Фигура у нее была хорошая, а рост в 172 см считался тогда вполне достаточным для моделей, и ее взяли. Но вместо яркого праздника Лужину ожидали трудные будни. Живыми манекенами девушки по 5-6 часов были вынуждены стоять на примерках. Но наступал таки долгожданный миг, и Лариса выходила на подиум, или язык, как его называют на профессиональном сленге, и мгновенно, словно золушка, преображалась, оставляя позади, вместе со стареньким платьем и стоптанными туфлями, все проблемы, чтобы на несколько минут, на виду восхищенной публики, стать королевой в шикарном туалете и прожить эту жизнь. Это сейчас модели дефилируют с трешенными лицами, а я всегда улыбалась залу. Меня так и называли «улыбающаяся манекенщица». На одном из показов ее увидели ассистенты режиссера Герберта Рапопорта, снимавшего фильм «Незваные гости», и пригласили на пробы «Наталин Фильм. Она их прошла и получила небольшую роль певицы из «Кабаре». Ее дебют понравился Герберту Марицевичу, и в своем следующем фильме «В дождь и в солнце» он дал ложенную роль Лисси, уже одной из главных. Теперь знакомые девчонки завистливо называли ее «Лариска-артистка», а прохожие иногда улыбались и кивали головой, как знакомый. Но она понимала, что дорога к избранной профессии лежит через двери Института кинематографии. Правда, когда думала об экзаменах, то от страха начинала кружиться голова. Но удача ей улыбалась, и все осталось счастливо складываться. Судьба посылала мне людей, которые бескорыстно помогали мне и поддерживали в трудную минуту. Я до сих пор вспоминаю их добрым словом. И среди них «Лейде Лаулс» Сталинфильма. Узнав, что Сергей Герасимов в конце первого семестра отчислил со своего курса студентку Ольгу Красину за съемки без его ведома, хотя это была роль Лизы в фильме «Опере пиковая дама», попросила его посмотреть Ларису. Мэтр согласился, но теперь перед Лужиной встала проблема – где найти деньги на дорогу? И тут судьба сделала ей царский подарок в виде приглашения с Мосфильма на пробы в картину «Мир входящему» с оплаченными билетом и гостиницей. Зная, что Лариса до обморока боится официальных конкурсов, Лейде упросила Герасимова послушать подругу у него на квартире, которая по счастливому совпадению находилась с другой стороны гостиницы «Украина», куда поселили соискательницу роли.